И стремительно унесся в обратном направлении, вероятно, по какому-то своему важному делу. Путешественники, дрожа и ежись, смотрели на корабль. Рядом с ним стоял другой полицейский крейсер с каппы Бахвалона, пузатый, ядовито-зеленый и черными надписями разной величины и степени неприветливости.